Мужик, топор и девушка в белом. Хорошо идти летом по лесной дороге, если знать, где ты находишься. А когда ты попал на 200 с лишним лет назад, и в любой момент на тебя могут выскочить иностранные граждане с пистолетами, все время приходится быть на чеку. Впрочем, соотечественники тоже могут быть грозными и опасными. Как, например, дед с бородой, который вдруг появился из-за дерева с топором в руке. Стоит, топором поигрывает и смотрит подозрительно. Что, впрочем, было вовсе неудивительно, если поглядеть на птички, на одетого в спортивную куртку и в худи с капюшоном, а также на митю в шортах. За спиной деда виднелись две головы. Одна вихрастая, мальчонке лет десяти, и вторая с длинной косой, девочки чуть помладше. Вокруг ствола дерева, рядом с которым стояла странная компания, была намотана... Толстая веревка, как канат. Один ее конец был привязан к большой ветке, а второй уходил куда-то вверх. Несколько секунд путники молча смотрели друг на друга. «Вы кто и такие?» — спросил наконец дед. «Хранцузы?» И ухватил топор покрепче. «Нет-нет, мы свои!» — заторопился Андрей Андреевич. И тут вдруг, как чудное видение, Появилась девушка в белом платье и элегантной шляпке с лентами. Стройная и вся как будто воздушная. «Чисто эльф!» — подумал Митя. «Ничего себе!» — пронеслось в голове у Птичкина. «Ну что, Архип, выбрал ветку?» — спросила она мелодичным голосом. «Так нет еще ваше сиятельство!» — пробормотал дед, снимая шапку, а потом обернулся на наших героев и как пошел на них со своим топором. «То он! Вражьи морды!» «Стойте! Стойте!» Птичкин, словно защищаясь, вытянул перед собой руки. «Мы не вражьи! Мы свои!» Митя быстро соображал, что делать, но в голове крутилось только одно. Кринж какой-то! Наконец он выдавил из себя. «Ваше си сиятельство! Пардоните за мой лук!» «На нас французы напали, еле ноги унесли!» Девушка с удивлением молча смотрела на странных путников. Зато дед Архип почесал в затылке и вставил свое веское слово. «Они, может, и не французы, но говорят как-то странно и одеты чудно. Не по нашески «Да свои мы!» — осмелел Митя. «Из столицы!» «Неужто из самого Петербурга?» — спросила девушка. Митя быстро переглянулся с Андреем Андреевичем и продолжил. «Точно! Из Петербурга!» «Поребрик, парадная, шаверма», — Вклинился Птичкин. Андрей Андреевич два раза был в Санкт-Петербурге и запомнил, что вместо слова «подъезд» петербуржцы говорят «парадная», а «поребрик» означает «особый вид архитектурной кладки» в виде орнамента. «Зачем он приплел сюда шаверму, она же шаурма, он и сам не знал». Двести лет назад это арабское блюдо еще не было известно в Петербурге, зато звучало красиво и непонятно. «А вас же как величать, милостивый государь?» — спросила удивительная девушка, не обращая внимания на Птичкина. «Неверовский», — ответил Митя. «Дмитрий». «Неверовский?» — радостно воскликнула девушка. «Не родственник ли вы нашего доблестного генерал-майора?» «Точно так!» — с достоинством ответил Митя. — Дмитрий Петрович мой... дядя. Андрей Андреевич двинулся было вперед, чтобы тоже представиться, но Митя его опередил. — А это... холоп мой. Андрюшка, дурачок. Птичкин сделал страшные глаза. — Я... холоп? — Засохни, — тихо прошипел Митя. Андрей Андреевич хотел как следует тряхнуть Митю за воротник за такие слова, но взглянул на топор в руках Архипа, быстро опомнился. Еще один «клюев» на его голову был явно лишним. «Прошу простить, ваше свидетельство, чернь, что с него взять?» Вежливо произнес Митя. Девушка улыбнулась и протянула руку в белой кружевной перчатке ладонью вниз. «Я не представилась, простите, Надежда Зубова». Митя хотел пожать руку, но Андрюшка холоп зашептал из-за спины. «Барин, ручку-то целовать надо!» «Надо так надо!» «Жесть, конечно!» — подумал Митя и осторожно наклонился к руке в перчатке. Но вдруг он почувствовал, что его движениями словно руководит кто-то другой. Он приложился губами к пальцам, поднял глаза, улыбнулся — и, распрямляясь, проводил руку Нади немного вверх и только потом отпустил. За что получил одобрительный взгляд девушки. Каким-то неведомым образом он понял, что сделал все правильно. Именно так, как было положено прикладываться к руке дамы в начале XIX века. «Абсолют, что ли, помог?» — подумал Митя. «А может быть, кровь предков?» «Неважно, главное, что не спалился». — Ваше сияездство, нам пора, — сказал Архип, не сводя взгляда с птички на Эмити. Что ж, Надежда Зубова на мгновение задумалась. — А вы не хотите к нам присоединиться? — Нет. Андрей Андреевич уже думал, как побыстрее отсюда свалить. Но не вышло. Дед Архип сделал шаг вперед и перекинул топор с одной руки на другую. — Конечно, присоединяться, — сказал он с угрозой в голосе. «С удовольствием!» — согласился Митя. «Что ж, тогда прошу за мной?» Надежда повернулась и пошла вглубь леса. А Птичкин нагнулся к Митиному уху и прошептал. «За дурачка ответишь!»